Астрахань, июль 2012 года. Майор Сулинов вылез из машины и в сопровождении трёх своих бойцов, направился к зданию Интерпродукта. Почти у самого входа их нагнал Всеволод и, поздоровавшись, открыл перед ним дверь. На проходной Анатолий предъявил охртёру удостоверение ФСБ. Красная корочка произвела на охранника шокирующие действия. Тот сидел, раскрыв рот, не зная, что сказать и что сделать. Майор не стал его ждать, достал универсальный ключ и открыл турникет, пропуская своих людей, и прошел сам. Короткая лестница, стеклянные двери в офис, и вот они в просторном зале. «Черт!» — подумал он, увидев, сколько народу носится вокруг. «Крайне неудачное место и время!» Надо было Всеволоду сразу нас известить о Меченом. Мы бы взяли его в более подходящей обстановке. Тем временем внештатный сотрудник, даже не подозревая, как напортачил, разыскал среди служащих объект своей слежки. — Вот он! — зашептал он на ухо майору. — На одиннадцать часов! Потлатый тип черно-синий клетчатой рубашки. — Вижу! — ответил Анатолий. «Дальше мы сами. Можешь идти». Всеволод закивал и быстренько покинул зал. Бойцы комитета направились к столу, за которым сидел и удивленно пялился на них будущий объект задержания — меченый. «Интересно, как долго он отмечен?» — думал майор, приближаясь к цели. «Сам парень выглядит простачком, таких берут без шума и пыли». «Но что, если в нем уже сидит эмиссар?» Подойдя вплотную, он всмотрелся в глаза объекта. В них было явное удивление и легкий испуг. Молодой человек старался не показывать страха, сделал бесстрастное лицо, ему нечего было скрывать. «Храбрится!» — мысленно резюмировал майор. «Это хорошо. Значит, пока он чист, просто меченый». «Добрый вечер!» — поздоровался он с подозреваемым, демонстрируя ему удостоверение. «Майор Сулинов, ФСБ, у нас к вам несколько вопросов. Прошу вас следовать за нами». «Я арестован?» — искренне удивился тот. «За что?» «Нет. Вы нам нужны в качестве свидетеля. Не переживайте. Надолго мы вас не задержим». Объект замялся. Сделал вид, что собирается встать, было видно, что ему этого очень не хочется, на лбу у него проступил пот, желваки ходили ходуном, взгляд, до этого смотревший в глаза комитетчикам, теперь был устремлен на крышку стола. — Он так от волнения еще и в обморок грохнется, — пожалел бедолагу Сулинов. — Запугали мы его, перестарались. И только он собирался сказать что-нибудь успокаивающее, как тот неожиданно замер, просто стал вдруг неподвижный, как изваяние, казалось, даже не дыша. Вот на это уже все комитетчики обратили внимание. Резкая судорога пробежала по всему телу меченного, парня передёрнула, так что захрустели суставы. Майор сделал шаг назад и потянулся к кобуре за оружием. В этот момент Объект поднял взгляд. «Эмиссар!» Только и успел крикнуть командир, выхватывая пистолет. Неуловимое движение бумаги со стола, как вихрем, подбросило в воздух. Два бойца, как и майор, сумели отскочить, но третий, стоявший к меченому ближе всех, получил из-за этой бумажной завесы такой удар в челюсть, что отлетел на пару метров. «Эмиссар! Это чертов эмиссар!» — зашипел Сульвинов. «Почему проморгали?» Взбесившийся парень, двигаясь со скоростью атакующей гюрзы, наносил жесткие удары бойцам и легко уворачивался от ответных. Он, казалось, даже не касался пола. Все время подскакивал, отталкивался от стола, от стульев и бил, бил, бил. Комитетчики во время драки сумели извлечь оружие, но стрелять в наполненном людьми зале они не могли, а в рукопашной... Их силы явно были неравны. «Что за дьявольщина!» — ругался майор, но ничего не мог поделать. Боевые навыки и огромный опыт не раз выручали его в самых разнообразных ситуациях. И тройка его бойцов была как на подбор. Спортсмены-разрядники, ветераны локальных войн, одолевшие на своем веку ни одного соперника тем обиднее было сейчас вчетвером коллективно получать плюшек от одного единственного взбесившегося доходяги. Тем временем парень сшиб на пол уже третьего и взялся за самого Анатолия. Майор отбил целый град ударов по корпусу и в голову, но пропустил единственный в колено. Адская боль заставила Сулинова заскрипеть зубами и отступить, подпрыгивая на одной ноге. Он выставил перед собой пистолет, решившись на выстрел. Но остановился, увидев, что противник не атакует его, а улепетывает всех ног в глубину зала. — Куда? Стоять! — закричал ему вслед майор. — Стой, тебе говорят! Бойцы, подъем! Догнать этого ханурика! Кряхтя и матерясь сквозь зубы, комитетчики сумели собраться и пустились в погоню. Беглец уже скрылся за какой-то дверью. Майор с группой вломились туда. В светлом чистеньком помещении, оказавшемся банальным туалетом, они увидели своего противника, застывшего неподвижно перед зеркалом, спиной к ним. «Руки вверх! Не двигаться!» Теперь на линии огня, где не было посторонних, Бойцы могли смело стрелять на поражение, тем более, что узкий коридорчик санузла предоставлял для этого прекрасную возможность. — Но сдайся же, падла! — себе под нос прошептал майор. — Ты нам живой нужнее! Но он понимал, что если эмиссар не захочет, то придется его убить, ибо риск слишком велик. Еще в большей степени нельзя провалить операцию, упустив такого противника. Тем временем парень неподвижно стоял перед зеркалом и не реагировал на тяжело дышащих за его спиной людей. Что он задумал, скотина? Зло подумал командир, чуть опуская ствол пистолета и целясь тому в ноги. Он намеревался прострелить объекту конечности, чтобы убавить его прыть. Но в это время эмиссар сам упал на пол, как мешок с песком, гулко стукнувшись с затылком о кафель. Бойцы комитета, подозревая подвох, не выпускали его из прицелов. Но тут Анатолий Сулинов заметил, что с зеркалом, в которое смотрелся задерживаемый, что-то не так. Он поднял взгляд и обомлел. Хоть эмиссар лежал пластом на полу, его отражение стояло за стеклом и смотрело с презрительной улыбкой прямо в глаза майору. Опешив от неожиданности, он упустил момент, когда фон вокруг отражения помутнел, а потом появился в виде каменного коридора, ведущего в темноту, Через много лет именно этот тоннель подсознательно вспомнит Александр Тимохин, теряя сознание в офисе ведьмы. Вот отражение эмиссара беззвучно рассмеялась и, отвернувшись, последовало вглубь коридора. Оцепенение сошло с майора. Он понял, что они упускают противника. «Огонь!» Бешено заорал он первым пальнул в спину удаляющегося отражения. Безгильзовый патрон, являющий собой по сути реактивную пулю, ярким трассером пролетев от дула пистолета, пробил поверхность зеркала и улетел в тоннель, затерявшись в темноте. В эмиссара он не попал. Тот отскочил в сторону за мгновение до выстрела. «Да стреляйте же!» прокричал командир бойцам, посылая в зеркало пулю за пулей. Те мешкали всего мгновения, соображая, почему надо стрелять не в лежащего на полу человека, а в расплывающуюся фигуру за зеркальным стеклом. Но вот и они открыли огонь, и яркие трассеры, рассекая воздух, злобными шершнями, устремились за целью. Все сотрудники комитета регулярно сдают зачеты по огневым стрельбам. А в ударных группах, как правило, всегда служат самые лучшие стрелки. Тем не менее, четыре бойца, стреляя синхронно в одну единственную мишень, никак не могли попасть по эмиссару. Фигура в зеркале, уворачиваясь от выстрелов, прыгала с резвостью зайца от стены к стене, от пола до потолка, от потолка до стены и обратно. Эти дикие прыжки сбивали прицелы опытных вояк, заставляя их злиться. Вот выстрелы смолкли, закончился боезапас. Бойцы стали быстро перезаряжать оружие. Майор, у которого патроны закончились раньше, уже перезарядил пистолет и вновь взял на прицел убегающую фигуру. Та была уже далеко, почти невидимая, растворяющаяся во тьме. Но не в правилах специалистов такого уровня сдаваться без боя. И Сулинов с колена послал еще несколько пуль в догонку врагу. Но, увы, пули пробили стекло, прочертили яркий след по тоннелю и исчезли в темноте вместе с мишенью, так в нее и не попав. Изображение за осколками зеркала помутнело, заколыхалось рябью и вновь восстановилось, как раньше. В зеркале, изрешеченном пулями, отражалась комната санузла и ударная группа. Никакого тоннеля, никакого эмиссара. «Вот же корва!» — не выдержав, выругался один из бойцов. «Простите, товарищ майор! А что это было?» Остальные также по матери выплеснули свои эмоции и уставились на командира в ожидании объяснений или хотя бы приказов. Объяснить, что произошло, Анатолий смог одним емким словом, схожим с названием пушного зверька. «Вот что это было! Причем полный! Мы вышли на готового эмиссара и упустили его, как последние лохи!» Так что валим теперь на базу за поздравлениями от начальства. Готовьте, Василин, ведрами. — А с этим что? — спросил боец, указывая стволом на лежащего под зеркалом сотрудника фирмы. — Да ничего. Пристрелите его для верности и все дела, — в сердцах ответил командир. — Прикажете исполнять? Да вы больны, что ли? В наручники его. И берем с собой. Чем чёрт не шутит, может, хоть из него что-то полезное и вытащим. Взяли живо. Пять минут спустя группа покинула здание фирмы, унося на руках бесчувственное тело Александра Тимохина. Астрахань, апрель, наши дни. Черный пикап резко затормозил у пристройки с офисом Экстрасенса. Из него вышли майор Сулинов, Севалот и два бойца комитета. Следом за ними выруливали еще два внедорожника, но Анатолий не стал их дожидаться. «Внутрь!» — скомандовал он. Держа на готове оружие, четверка со всеми предосторожностями вошла в салон. В первом помещении они увидели девушку, когда-то в деловом, а теперь изрядно потрепанном и местами обгорелом костюмчике. Она лежала без сознания на груди обломков бывших раньше стойкой рецепшн. На полу неподалеку валялся пистолет системы ГЛОК. — Хорошее начало! — проворчал майор, жестом велев Всеволоду заняться раненой. Сам он с двумя бойцами проследовал в следующую комнату. Еще на подходе они почувствовали жуткую вонь. В воздухе пахло гарью, химикатами и черт знает чем еще. Сзади послышался шум. Прибыли другие группы. Майор жестами приказал половине из них оцепить пристройку, остальным следовать за ним. Приблизившись ко входу в следующую комнату, он раздвинул продырявленные подпаленные шторы и заглянул внутрь. Было темно, ни один осветительный прибор не работал, бойцы включили подствольные фонари и осторожно вошли. Сразу у входа валялось тело монстра, с раскроенным черепом и мятым подносом в зубах. «Бульт!» — проворчал Сулинов, мгновенно идентифицировав вид твари. От двери все разошлись вдоль стены, освещая фонарями комнату. «Не хило, однако, внештатник постарался!» — проговорил боец с позывным «Кот». На него шикнули, но спорить не стали. Действительно... Разгром в комнате мог соперничать с руинами Трои после взятия ее греками. Раздолбанная мебель, горы обломков и осколки разных предметов, густо покрывавшие пол, под ногами хрустели мелкие осколки зеркала. Быстро обнаружились трупики еще пяти бультов. Посреди комнаты ничком валялся молодой человек. — Это Тимохин! — с первого взгляда определил майор. «Дэн, Сухарь, осмотрите его! Кот, а ты взгляни, что это за тюк! Вон там, у комода!» Названные бойцы с деловитой осторожностью, говорившей о немалом опыте, выполнили приказ. «Внештатник жив, но без сознания!» — доложил Сухарь. «Серьезных ран не обнаружено!» «Привести в чувство махнул рукой Сулинов. «Товарищ майор!» — обратился к нему кот. — А это не тюк, это, похоже, хозяйка офиса. Только ее в чувство уже не привести. Алис капут! Аккуратно приблизившись к телу женщины, майор быстро осмотрел ее сам. Кот был прав, с ней покончено. Большой осколок зеркала, словно нож, торчал в ее горле. Сходство с ножом было тем сильнее, что осколок был вогнан под углом, в основание черепа, точно под нижнюю челюсть. «Мастерский удар!» — поморщился командир. «Неужели наш Олух постарался?» Кот, более внимательно осмотревший импровизированное оружие, сохнул языком. «Четко засадил!» — констатировал он. «Опять у него задержанных ноль, а масштаб разрушений максимальный. Допрашивать некого, зато с начальством разговоров не оберешься. Тимохин в своем репертуаре!» Сулинов поморщился, как от зубной боли. Ход вот затронул больную тему. В комитете существовал ряд жестких правил. Одно из них гласило. Внештатные сотрудники выполняют филерскую работу. Их задача искать, следить, наблюдать и докладывать. Крайне изредка их могут привлечь к охоте на мелких монстров, проникающих сюда из мира граней, тех же бультов, к примеру грызов или убыров. Но ничего серьезного, никакой самостоятельности, никакой инициативы. И уж тем более, внештатников никогда не посылали на задержание. Для этого у комитета были волкодавы, кадровые бойцы, составляющие ударные группы. Так было раньше, но не сейчас. За последние полтора-два года в рядах граничар произошли крупные потери. Подготовить достойную замену – дело долгое и непростое. Комитет был вынужден закрывать прорехи в обороне силами собственных сотрудников. Это заметно сократило штат самого комитета. Руководство приняло решение всем внештатным сотрудникам устроить ускоренные курсы по подготовке к борьбе с потусторонними силами и использовать их, пока хоть как-то не восстановятся потери. И вот недавние филеры вышли на большую охоту. Теперь в их обязанности, помимо прежних, входило истребление некоторых чуть более крупных монстров и захват ренегатов. Сказать, что получилось у них не очень, значит погрешить против истины. Подавляющее большинство внештатников справлялось из рук вон плохо. Начальство скрипело зубами, ругалось, всячески старалось наказывать самых нерадивых и поощрять старающихся, но, увы, результат не менялся. Тем не менее, совсем отказаться от использования внештатных сотрудников было пока невозможно. Приходилось на многое закрывать глаза и терпеть. Александр Тимохин был в числе тех, кто в принципе хорошо прошел спецподготовку, но на практике оказался самым безалаберным исполнителем. В его послужном списке числились семь уничтоженных крупных монстров и 4 ренегата, к сожалению, тоже уничтоженных, а также разрушения, поджоги, подрывы, квартир, домов и дач, порча государственного и личного имущества граждан плюс штрафы на довольно крупные суммы. И вот теперь на его счету пятый ренегат. Разумеется, в комитете подозревали, что экстрасенс Эмма Гордеевна на самом деле не так проста, и вели за ней осторожную слежку. Ошибка наблюдателей состояла в том, что они не сопоставили данные о том, что Надежда Парфенова, которой был представлен Тимохин, придет на прием именно к этой ведьме. Теперь уже ничего не исправишь, Объект для задержания уничтожен. Вроде ее секретарша еще жива, — утешил себя майор. Может, она что-то полезное знает. Он щелкнул по гарнитуре, вставленной в ухо. — Севолод, что с раненой? — Девушка все еще без сознания, — раздалось в динамике. — Отнес ее в машину и оставил с медиком. — Понял. Дай доктора. — Док, тот же вопрос. «Никаких гарантий!» — отозвался военный медик. «Боюсь, она впала в кому, и на какой срок предсказать не берусь. А маньяку вашему, что так с девушкой поступил, руки переломать надо!» «Вот сам и переломаешь!» — вздохнул Сулинов, поймав взглядом жестикуляцию сухаря, означающую, что привести Тимохина в чувство не удается. «Его сейчас к тебе доставят!» Кивком головы майор велел отнести Александра наружу, а остальным скомандовал. «Идем далее. Смотрим все, ничего не трогаем. Работаем!» Третья комната оказалась личным будуаром ведьмы, и в отличие от предыдущих, это помещение было абсолютно целым. «Отлично! Сделать поверхностный осмотр, а потом опечатать и никого не впускать, вплоть до прибытия экспертов!» Отдав распоряжение трем бойцам, майор вместе с котом вернулся в зал. Там уже находился Всеволод, пришедший с улицы. Он ошарашенно разглядывал обстановку, словно не верил своим глазам. — Что, впечатляет? — мрачно спросил его Сулинов. — А вот теперь представь! После Чимохина всегда так. Куда его ни пошли, он везде напортачит. — Представить трудно. Тихо отозвался Всеволод. Он тоже был внештатник, но работал на комитет давно. Косячил мало, поэтому его иногда включали в состав ударной группы. Но всегда вместе с майором, под его, так сказать, личную ответственность. — А зачем представлять? Ухмыляясь, вмешался кот. — Вот смотри вокруг, и будешь иметь точную картину каждого места дебильного поведения операции нашим неоценимым Саньковым. — Ну все, хватит. «Лелякать будете после! Сейчас делом займитесь! Обыскать все руины!» «Так точно!» — отозвались оба, приступая к выполнению. Тот же приказ получили вернувшийся сухарь с Дэном, доставлявший Тимохина к медику. Бойцы разбрелись по углам помещения и методично, сантиметр за сантиметром, производили осмотр, разгребая обломки. «Майор тем временем...» Снова подошел к трупу ведьмы. Снова оценив точность удара, он потрогал ковер, в который была завернута хозяйка офиса. Посмотрел по сторонам, задумался, проверил узлы скотча, крепкие, не порвать. — Вот ведь чудило из Нижнего Тагила! — мысленно выругался майор. — Ведь если пленил, связал, зачем было добивать-то? А действительно, зачем? Тимохин хоть и большой оригинал, но не кровавый падальщик. Или это сделал не он? Но здесь никого больше нет. Да и наблюдатели не сообщали, что кто-то покидал салон. Взгляд майора переместился на овал крупного зеркала, валявшегося на полу, отражающей поверхностью вниз. Ему вспомнилась его первая встреча с Тимохиным. Обнаружение миссара и бегство последнего в зазеркалье. А что если... Осененный догадкой он подозвал Дэна и приказал поднять зеркало. Сам же взял пистолет на изготовку, мало ли что или кто покажется в отражении. Боец выполнил приказ, и майора словно огнем обожгло от переизбытка чувств. В обрамлении рамы вместо зеркальной поверхности его взору предстал знакомый коридор, ведущий во тьму. Вот и встретились. Майор направил луч фонаря на темный предмет, лежащий на полу тоннеля. Это было тело человека. — А костюмчик-то знакомый, — прошептал майор. — Сашкина куртка, точно. «Дежавю!» Сулинову не верилась в удачу. Столько лет спустя получить шанс поймать сбежавшего когда-то эмиссара, но и упустить такую возможность было бы служебным преступлением. «Бойцы, все ко мне!» — скомандовал он. «Слушай приказ. Я и Сухарь идем в зеркало, берем вон того мазурика. Остальные прикрывают, попытается бежать, валите его». В этот раз он уйти не должен. Вопросы? — А как мы войдем в зеркало, командир? — недопонял приказ Сухарь. Майор и сам не знал, как. Он лихорадочно размышлял над ответом, но додумать ему не дали. — Контакт! — заорала гарнитура в ухе, и тут же с улицы послышались выстрелы. Первым порывом Сулинова было броситься на улицу, но он сдержался. Оставить эмиссара и дать тому вновь уйти было выше его сил. «Все, кто в третьей комнате, ко мне!» — скомандовал Сулинов по общей связи. «Сухарь, Дэн и кот на улицу разобраться в чем дело!» «Есть!» — тройка спеццов быстро покинула комнату. «Все, Волод, а ты держи зеркало на мушке!» «Так точно!» Внештатник послушно исполнил приказ, указав ему на лежащего в зеркале, Майор приказал валить его, если тот попытается бежать. Сам же Сулинов лихорадочно ходил из угла в угол бормоча «Как войти в зеркало и выйти оттуда с пленником?» Спросить совета было не у кого. Динамик в ухе подозрительно молчал. Да и что, черт возьми, творится на улице? Возможно, мысль разделить группу была не лучшей. «Внимание, бойцы!» заговорил он вновь по общему каналу. «Доложить обстановку!» В гарнитуре щелкнуло. «На связи, Дэн! Наш медик без сознания лежит на асфальте возле машин. В машине мертвая секретарша. Тимохина не видать!» «Как мертвая? Где Александр?» Майор, казалось, готов был взорваться. Весь его жизненный и военный опыт ни капли не помогли сохранить спокойствие и хладнокровия. Да и как тут сохранишь, когда все, все наперекосяк? «Кто-нибудь видит Тимохина? И доложите, кто стрелял!» В ухе раздался очередной щелчок. «Марат на связи! Преследуй Санька, он удирает в западном направлении. Стрелял тоже я в него, а он в меня, а у него табельный пистолет, дока!» «Всем, кто на улице!» — скомандовал Сулинов. «Присоединиться к погоне! Взять Тимохина! Живым или мертвым!» Суровый приказ майор отдал не колеблясь. Он уже понял, тот, кого сейчас преследует Марат, и есть настоящий эмиссар, двойник Александра. А сам парень, скорее всего, лежит в зазеркалье. «Ну, гнида, доберусь я до тебя!» Отвернувшись к зеркалу, выругался командир ударной группы. Противник уже второй раз ускользал у него из рук. «Хотя не все потеряно, его ведут, значит, его еще можно поймать!» Он осмотрел оставшихся с ним бойцов. «Андрей, Сяволод, остаетесь здесь. Приказ тот же. Держать на мушке того, кто в тоннеле. Стрелять, если...» Майор на секунду запнулся, но все же закончил твердым голосом. «Если попытается бежать, остальные за мной!» Выйдя из офиса, он первым делом проверил Дока и секретаршу. Медик, как и докладывал Дэн, был всего лишь без сознания, а вот с секретаршей, как и с ее работодательницей, было покончено тем же жестоким способом, Осколок зеркала в горло. Майор выругался. Потеря двух подозреваемых — это уже серьезный проступок. За такое поголовки не погладят. Послышался звук далекого выстрела. «Марат, доложить обстановку!» Среагировал Сулинов. Ответа не последовало. Раздалось еще два выстрела. Третий. Тишина. «Марат!» Уже рычал в гарнитуру майор. «На связи, Кросс! Марат ранен! Я веду объект по направлению к...» Резкий вскрик, треск и звук четвертого выстрела, докатившийся до слуха комитетчиков. Рация опять замолчала. Стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри все клокотало, Сулинов с бойцами поспешил в сторону, откуда ранее доносилась стрельба. На бегу провел перекличку — С ним бежало двое, еще трое шли по следу подозреваемого. Один оказывал помощь раненым Марату и Кросу. — Их состояние! — осведомился майор. — Сквозные ранения в ноги. Оба в сознании, но вести преследование не могут. — отрапортовал боец. Сулинов чертыхнулся, от души прошелся матом по парадословной преследуемого и снова вышел на связь. — Андрей, Севолод, что у вас? «Все по-прежнему! Объект не движется!» «Группа преследования!» — продолжил майор, пробегая очередной двор. «Где объект задержания? Кто-нибудь вышел на него?» Получив три отрицательных ответа, майор вновь разразился бранью. Вскоре они с бойцами добрались до раненых и оказывающего им помощь кота. «Во! Товарищ майор!» — обратился тот к командиру. «Видали, как Тимохин шмаляет. Два выстрела, две дырявые ноги. Не ожидал такого от Сашки. Какая муха его укусила!» «Это не Тимохин!» — прорычал в ответ Сулинов. «Это его двойник, эмисар. Кот присвистнул. Марат и Кросс, как пострадавший от рук двойника, нецензурными выражениями пожелали представителю тьмы долгих мучений в глубине собственной задницы». Остальные бойцы промолчали, но заметно напряглись. — Кот, — сухо распорядился майор, — заканчивай перевязку и присоединяйся к поиску. — Парни, — переключился он на раненых, — вы дождитесь скорую. Сами никуда не дергайтесь. Остальные за мной. Последняя команда предназначалась подбежавшим бойцам. Через полчаса бесплодных поисков Все группы собрались возле офиса «Ведьма». К тому времени там заметно прибавилось народу. Сотрудники комитета, организовавшие оцепление, две бригады скорой помощи и группы экспертов. Злой как черт, Сулинов осведомился, где глава, эксперт группы. Ему указали на офис. Миновав приемную, майор с двумя бойцами вошел в разгромленный зал. Там он и застал нужного человека. «Здравствуй, Анатолий!» — приветствовал его доктор бурменталь «Привет!» — буркнул тот в ответ. «Как обстановка?» «Обстановка напряженная. Готовимся вытаскивать твоего Тимохина, пока проход открыт». «Долго он еще будет открыт?» «Если бы знать!» — покачал головой доктор. «Может закрыться в любой момент. Тот, кто сунется за Александром, рискует остаться там вместе с ним» возможно, навсегда». «И кто полезет?» — спросил Сулинов, уже зная ответ. «Конечно же, и я». С наигранной, мученической улыбкой вздохнул Барменталь. «У меня степени магистра и медиума. Кому же, как не мне, лезть в зазеркалье? Нужна будет твоя помощь». «Я готов». «Тогда приступим». Барменталь, отдал несколько распоряжений своим людям и встал посреди комнаты спиной к зеркалу, которое эксперты придерживали прислоненным к стене. Перед доктором встали двое сотрудников, медиумы младшего звена. Рядом с ними попросили встать майора. Примерно минуту все стояли неподвижно. Магистр внутренне готовился. Наконец он протянул руки ладонями вверх, стоящим перед ним. Оба медиума накрыли его левую ладонь своими, а Сулинов проделал то же самое с правой. Еще несколько секунд стояли неподвижно. Неожиданно Барменталь сделал резкий шаг назад. Его руки выскользнули из-под рук медиумов и майора, но от его ладони к их ладоням протянулись тонкие ниточки бледного света. «Еще два шага назад!» Нити света стали длиннее и ярче, еще шаг и еще, зеркало все ближе, свет все сильнее, длиннее и ярче. Вот бор Бурменталь уперся спиной в поверхность зеркала, нити светились стабильно, не угасали. Майор вдруг поймал себя на мысли, что сравнивает их со световыми мечами джедаев из «Звездных войн». Ему даже показалось, что они гудят, как и мечи в фильме. А это только казалось, на самом деле свет не издавал ни звука. Сулинов поспешил отогнать эту мысль. Ему надо сосредоточиться, ибо доктор сейчас войдет в тоннель. И точно, магистр подался всем телом назад, вдавливая себя в стеклянную поверхность. Стекло покрылось рябью, словно стоячая вода от ветра. И вдруг расступилось, пропуская входящего в него человека. Еще мгновение оно поглотило его целиком. какое-то время рябь играла на поверхности, но вот она стихла и все увидели доктора по ту сторону стекла. Теперь тот стоял спиной к ним, а лицом к тоннелю. Световые нити все так же струились от его ладони и проходили через зеркало к ладоням людей стоящих по эту сторону. Постояв еще пару секунд, Барменталь осторожно двинулся вглубь, приближаясь к лежащему на полу тоннеля человеку. Нити удлинялись, продолжая соединять его с этим миром. Свет не отпускал доктора. «Как путеводные нити Ариадны», — на минутку подумал Сулинов. «А почему бы и нет? Тоннель как лабиринт. Осталось решить, кто будет Минотавром. И главное. «Успеют ли они вернуться до закрытия портала?» Еще несколько секунд, показавшиеся вечностью, и Барменталь достиг цели. Он склонился над лежащим и приложил к его спине свою левую ладонь. Подержал пару секунд, отпустил. Нить света осталась на спине лежащего. Доктор выпрямился и стал так же, как пришел, выходить обратно спиной к зеркалу. Теперь только одна нить шла от его правой ладони к рукам двух медиумов. Вторая соединяла спину спасаемого с ладонью майора. В какой-то момент даже Сулинов растерялся. Почему его нить оказалась в левой руке доктора перед тем, как он прикрепил ее к Тимохину? Ведь он помнит, что держал правую. И тут же отругал себя за тупоумие, ведь за стеклом, за зеркалье, отражение. Там все наоборот. Стоящий рядом с ним медиум прошептал. «Анатолий Викторович, чего вы ждете? Тяните!» Майор еще раз чертыхнулся и потянул ладонь на себя. Нить послушно, хоть и тяжело, следовала за ладонью. А в зеркале тело Александра... Увлекаемое светом, вздрогнула и сдвинулась. «Круто!» — про себя признал командир ударной группы. «Чего только не вытворяют эти магистры! Диву даешься!» И он стал отходить все дальше от зеркала, вытягивая из его недр спасительную нить с телом внештатника. Борменталь, уже стоявший у стекла с той стороны, Дождался, когда тело Тимохина поравняется с ним, и мощно надавил спиной на поверхность. Снова рябь нарушила прозрачность стекла. Секунда, другая, и наружу, следуя за световой нитью, показался доктор. Обернувшись, он жестом велел майору поторопиться. Тот изо всех сил рванул свою нить. Бессознательное тело Александра, влекомое этим буксиром, влетела через рябь в комнату со скоростью мотороллера. Эта скорость чуть не стала роковой для доктора Барменталя. Ничем не сдерживаемый Тимохин покатился по полу и, как шар сбивает кегли, сбил обоих медиумов, держащих за нить магистра. Их концентрация нарушилась, и свет начал рассеиваться. Барменталь, частично еще находившийся в ряби замер. Его стало затягивать назад в зеркало. Стоящие рядом эксперты успели схватить его за руки и начали тянуть наружу, но смогли всего лишь замедлить падение магистра. Зеркало его не выпускало. Спасти ситуацию, как ни странно, сумел создавший ее майор. Подбежав, он оттолкнул одного из экспертов, освобождая правую руку доктора, и, намотав на нее свою световую нить, рванул на себя. Он действовал по наитию и оказался прав. Или просто физически сильнее. Влекомый нитью магистр высвободился из объятий ряби, магическое стекло в последний раз моргнуло, застыло на мгновение и со звонким дребезжанием рассыпалось осколками. От зеркала осталось только овальное деревянное основание. На дрожащих ногах Барменталь растолкал экспертов и буквально рухнул на краешек покореженного дивана. Сулинов подошел к нему, раздумывая, как бы поделикатнее извиниться. Но доктор, схватив его за руку, прохрипел Спасибо, Толя. Век тебе благодарен буду. — Не стоит. Ведь это из-за меня ты без страховки остался. — А вот это случайность. Всякое и со всяким могло случиться. Но то, что в решающий момент... Ты выбрал единственно правильное действие, дорогого стоит. Я рад, что не ошибся. Потерять тебя — для комитета невосполнимая утрата. И тысячи таких Тимохиных не заменят тебя одного. А вот тут я с тобой не согласен. Усталый голос Барменталя понемногу окреп. Жизнь каждого человека — неизмеримая ценность и разбрасываться ими чужими жизнями. Мы не вправе. Мы можем пытаться воздействовать на людей, предлагая им свой взгляд на мир и свою шкалу измерения нематериальных ценностей, но мы не вправе совершать две вещи — делать выбор за них и пускать их в расход по нашему усмотрению». Майор не стал возражать, прекрасно понимая, что не ему, человеку военному, впускаться в спор с ученым, у которого среди прочих регалий еще и кандидатская по философии. Он обернулся к своим бойцам и кивнул в сторону Тимохина, над которым хлопотали медики. Те, поняв указания, извлекли наручники и, оттеснив в сторону врачей, сковали лежащего без чувств спасенного. «Это еще что такое?» — возмутился Барменталь, увидев эти манипуляции. — Подстраховка, — пожал плечами Сулинов. — Мы не знаем наверняка, что или кого мы извлекли из-за зеркалья. Предполагаем, что это наш человек. Но ведь можем и ошибаться. До полной проверки будем сохранять бдительность. — Обжегся на молоке, теперь на воду дуешь. Все еще продолжал возмущаться доктор. «Неужели ты думаешь, что если бы это был не Саня, а замаскированный под него чужак, то мы...» Он указал рукой на себя, а потом на других медиумов. «Не узнали бы этого! По-твоему, я уже не в состоянии отличить своего от врага?» «Я ни о чем таком не думаю», — невольно начал закипать Анатолий. Я лишь учитываю допущенные ошибки. Мы уже дважды упустили серьезного противника, не сумев его вовремя распознать. И дорого заплатили за это. Двое раненых, один без сознания, плюс убиты двое подозреваемых. И то, что здесь перед нами сейчас лежит потенциальный враг вместо внештатного сотрудника, тоже возможно. Не многовато ли? Третий раз. «Ошибиться мы не имеем права!» Видя, что доктор опять собирается возражать, он жестко прервал его. «Тимохин будет под усиленным наблюдением до полной его проверки в штабной лаборатории. Это не обсуждается!» «Я не согласен!» — начал был магистр, но майор был неумолим. «Повторяю, это не обсуждается!» так как я отвечаю в Комитете за безопасность и силовые меры, и сейчас я просто пользуюсь своими полномочиями». Берменталь недовольно покачал головой, но вынужденно уступил. Несмотря на свой немалый пост в Комитете, командовать военными без соответствующего распоряжения он не мог. В конце концов, у них с Анатолием разные отделы и разные сферы деятельности. «Хорошо», — пошел он на примирение, — «ну давайте хотя бы приведем его в сознание». «Поверьте, Алексей Сергеевич», — Сулинов перешел на официальное «вы», называя доктора его настоящим именем, — «я и сам бы этого хотел, но для безопасности и во избежание новых жертв такие вещи лучше делать в лаборатории». магистр вновь уступил, но высказал пожелание сопровождать объект до места и лично принять участие в проверке. «Здесь я уже все осмотрел», — заключил он, — «и все, что мог, сделал. Остальную работу доделают мои эксперты. Не возражаешь?» «Не возражаю. Едем». Примерно через час после этих событий в допросной комнате комитета, проверенный и приведенный в чувство Тимохин, подробно рассказывал Барменталью Сулинову о проделанной за день работе. Его выслушали, не перебивая, задали несколько интересующих вопросов об ожившем отражении в зеркале и попросили еще раз более детально пересказать последние перед потерей сознания события. Молодой человек, как мог, выполнил их просьбу, но мало что помнил сам, поэтому я обратился к сидящему напротив доктору Барменталю. «Скажите, док, этот тип в зеркале, тот самый, кого мы столько лет ждали, и из-за которого меня держат ваши организации, несмотря на всю мою бесполезность?» «Ну почему же бесполезность?» — искренне удивился магистр. «Свой вклад в нашу работу вы, Александр, очень даже вносите. Этот вклад немалый уж, поверьте» краем глаза Тимохин заметил, как на мгновение скривилось лицо Сулинова, стоявшего у стены, уж он то отлично знал цену Саниным подвигом. — А что касаемо вашего вопроса, задумчиво продолжил Барменталь, — То вероятность, что это тот самый эмиссар, очень велика. Мне досадно, что несмотря на наши ожидания, мы всё-таки проворонили момент его вторжения в наш мир. Но вас я в этом не виню, скорее уж это наша вина. Нам следовало больше времени уделить вашему обучению, чтобы вы оказались подготовленным к встрече с ним. Мы были обязаны предположить, что при его появлении вы окажетесь с противником один на один. Так оно и получилось, и вы оказались не готовы. — Да ему и не надо было быть готовым. Не сдержавшись, вмешался майор. — Никто не поручал тебе, Тимохин, задерживать эмиссара. Достаточно было просто не дать ему проникнуть в наш мир. А все, что тебе для этого требовалось, — не смотреть ему в глаза. Вия наверняка читал в школе? — Читал. — Да и на наших занятиях, по теории, не спал. — Тогда должен знать что зрительный контакт для существ из потустороннего мира — это надежный мост для перехода. Не смотреть им в глаза — вот золотое правило при борьбе с ними. А ты у нас, как девчонка любопытная, уставился во все зенки. Командир уже чуть не срывался на крик. «Найте, мол, гости непрошенные, заходите на огонек!» Вот он и зашел. «Откуда я мог знать, что он там окажется?» — зарычал в ответ Саша. — Я поперся к этой ведьме, выполняя ваше задание И по этому заданию мне всего лишь надо было вычислить мяченого, а не вступать в поединок с тенью из-за граней. — Ты тут не путай хрен с морковкой. Эмиссар, это тебе не тень. Он таких дел здесь натворить может. Нам всем комитетом вовек не разгрести. — Так где же вы со своим волкодавом были? Уперся Тимохин отродясь нестрадавшей излишней субординацией. «Наверняка за мной ваш хвост!» — шастал для подстраховки. «Что же он всю группу вовремя не позвал? Чего телился?» «Да чтоб ты знал!» — начал на повышенных тонах майор. «Тихо, тихо, господа!» — прервал их ругань доктор. «Ваш спор сейчас абсолютно бесполезен. Он не может нам найти и задержать эмиссара. анатолий викторович. «У вас есть еще вопросы к Александру?» mm -hmm. «Нет», — буркнул Сулинов. «Хорошо. Тогда, думаю, на сегодня вы, дорогой друг, можете быть свободны. Идите домой, отдыхайте. Но особо не расслабляйтесь. Невероятно, с сегодняшнего дня работы у всех нас прибавится». Саня, держа руки в карманах, неспешно шел вдоль канала. Вечерний город менял дневную рабочую суету на предночную расслабуху. Жители, закончив с работой и делами, придавались заслуженному отдыху. Кафе и рестораны яркими вывесками зазывали посетителей, приглашая их насладиться изысканными блюдами и интересными шоу-программами. Звучала музыка, Слышался детский смех. Казалось, сам воздух наполнился весельем и беззаботностью. Но наш герой всеобщему настроению не поддавался. Он брел на автопилоте, хмурый и раздраженный, ни на что не обращая внимания. Перед уходом из здания комитета его подлотали перевязали, обработали мелкие ранки перекисью и сделали аж четыре укола. Но... Полностью это не помогло. Болели запястья и ребра, плюс ломило при каждом шаге щиколотку. Можно было, конечно, заказать такси, чтобы добраться до дома, не утруждая больную ногу. Но он не хотел спешить домой, поэтому топал на своих двоих, терпя боль. В голове у него раз за разом прокручивались события этого дня и разговор в допросной. Справедливые упреки майора жгли, как каленое железо, доставляя душевную боль, многократно превышающую боль телесную. Да, Александр не любил комитет. Его вынудили работать в нем, выдернув из привычного жизненного круга. Но, будучи по природе человеком совестливым, он не мог простить себе допущенную ошибку как персонаж бессмертного произведения Гоголя «Хомо Брут» взглянул в глаза Вия, так и Саша не смог удержаться, чтобы не посмотреть в глаза незваного гостя из-за зеркалья. Он сделал это неосознанно, не из преступного замысла, но, тем не менее, сделал. И теперь злобный враг ходит по миру людей и приводит в исполнение свой только ему известный план — А в том, что этот план не несет нашему миру ничего хорошего, можно было не сомневаться. Для существ из-за граней наш мир — охотничьи угодья, а люди в нем — добыча. Тимохин замедлил шаг, мысленно возвращаясь в прошлое, в тот далекий день, когда он сам впервые услышал о таинственных гранях.